Глава вторая На фасаде дома 110 по Невскому проспекту было три вывески «Зубной лечебницы», «Вегетарианского кафе» и «Книжного склада». Ни театра, ничего то похожего Шурочка не обнаружила, и это ее насторожило. Когда накануне он позвонил прямо к ней домой, Из ее мгновенно вспотевших рук от неожиданности даже выскользнула трубка дорогостоящего телефонного аппарата. Она летела вниз всего мгновения, но Шурочка успела придумать три разные версии, которые предложит отцу в случае катастрофы. Ничего в итоге не разбилось. Где же он раздобыл ее адрес, чтобы позвонить? Неужели выкрал надорванную анкету из сумки Тамары Аркадьевны? Так или иначе, Шурочка была уверена. Григорий Павлович назвал ей вчера именно этот адрес — Невский, 110. Она прождала около здания полчаса под колючим моросящим дождем. Никто не появился. Небо давило. В тот день она специально надела белоснежные перчатки. Во-первых, чтобы скрыть, во что превратились руки. Во-вторых, чтобы держаться от соблазна расчесывать их дальше. Малейшая капля крови или даже сукровицы ляжет на ткани позорным грязным пятном. Так что Шурочка миллиметр за миллиметром проходила кожу на пальцах внутренним взором, чесалась мысленно. Наконец она увидела Григория Павловича Рахманова. Он вышел из вегетарианского кафе. Только теперь она впервые как следует рассмотрела его. Гибкий, будто хорошо смазанный, прочный. Несмотря на принимающий ветер, сюртук его был распахнут. Никакого живота и вялости. Из-под жилета выглядывал высокий, жестко накрахмаленный воротник рубашки. Галстук был заколот булавкой с аметистом. На брюках идеально отутюженные складки. Усы опять экзотично уложены, да еще на какой-то другой, новый манер. Григорий Павлович задержал для Шурочки дверь. Она поспешила, зацепилась носком ботильё на льона запорожек, но, к счастью, удержала равновесие. Хватит на сегодня позора. Серьезный человек пригласил на деловую встречу, а она не догадалась сразу зайти внутрь ресторации. Надо собраться. Они сели в глубине зала. Шурочка начала извиняться, Но Григорий Павлович резко ее оборвал. Мол, осталось меньше часа, чтобы все обсудить. В душе у нее поднялось и завращалось, не находя выхода, возмущение его черствостью. Усы крутить целыми днями, значит, время есть. Зато найти минутку, чтобы соблюсти правила приличия и успокоить девушку, которая переживает из-за опоздания, он не смог. «Вы слышали о Станиславском и его системе?» вместо этого спросил Григорий Павлович. «О, я даже видела его спектакли, когда МХТ приезжал на гастроли в Петербург. Фамилия Станиславского на слуху у всех», ответила Шурочка. В чем суть системы Станиславского? Она представляла туманно и втайне надеялась, что новый знакомый не будет ее экзаменовать. «Я сам сотрудничал в этом театре, а потом открылась первая студия МХТ. Верите или нет, мне удалось войти туда одним из первых учеников. Преподавали сам Константин Сергеевич Станиславский и Леопольд Антонович Сулержицкий. Они обучали как раз системе, гениальной. По говору, растянутому Аконью, Шурочка поняла, что Рахманов не столичный, а московский, провинциал. Теперь понятно, почему он так вырядился. «Сокурсники мои учатся и теперь, а сам я из студии месяц назад ушел и немедленно переехал в Петербург». Григорий Павлович так желчно подчеркнул слово «ушел», что стало ясно. Он сделал это не по доброй воле. Шурочку разобрало любопытство. Что же он не поделился с Станиславским? Или, может, со вторым учителем, этим Сулицким? Едва она решилась спросить, над их столиком навис похожий на водяного мужик в чистом белом фартуке. Просить в бороде казалась сине-зеленой, видимо, из-за бликов от стены. Он производил впечатление доброго человека. Но глаза были, Шурочка раньше не видела ничего подобного, дикие, звериные. Бас официанта, вязкий как растительность на его лице, вобрал все звуки, включая и Шурочкин вопрос. Он представился аристархом и предложил сразу записать заказ, но Григорий Павлович забрал у него меню и отослал. «Так почему вы ушли?» «А зачем терять время? Я узнал все, что хотел. Мне 28, я уже не молод». Шурочка открыла меню, но Григорий Павлович выдернул его прямо у нее из-под носа, и наклонился к ней через столик, будто кто потянул его за аметистовую булавку. «Со Станиславским я разошелся, дам, зато сейчас я в Петербурге. Передо мной сидите вы, и уж не думаете ли вы, что эти два события совсем никак не связаны?» — глухо проговорил он и откинулся на спинку стула. «Как?» — спросила Шурочка. Но голос ее вновь увяз в топком басе официанта. «Внимание к деталям вам поможет». «Наш Аристарх прав», — подхватил Григорий Павлович. «Следите за деталями. Вы думали, сегодня обычный день. Проснулись дома, красиво оделись, пришли в вегетарианское кафе ко мне навстречу. А что, если вы как-то очутились внутри спектакля и не заметили? Причем не вы тут, актриса, а все остальные». «Все мы играем с вами и для вас». «Как там говорил Шекспир? Вся жизнь театр». Шурочка настороженно огляделась. Скатерти, подбитые кружевом, начищенные до блеска медные сковородки на фоне темно-синих стен, приглушенный гул голосов, все в миг превратилось из уютно-незаметных элементов интерьера в тревожные декорации. Борода водяного зашевелилась на белоснежном фартуке. Я променю. Детали в описаниях блюд ее благородию должны помочь с выбором. Григорий Павлович расхохотался, вытащил из кармана шелковый платок и промокнул уголки глаз и кончики усов. Я просто вас дразню, Александра Николаевна. Ну почему вы такая серьезная? Не обижайтесь ради бога. «Не благородию, а высокородию, любезно попрошу», — поправила Шурочка. «Извиняюсь, ваше высокородие. Прислать вам колдунов хотите?» Шурочка начала снимать перчатки, но опомнилась. «Ничего не понимаю», — растерялась она. «Колдуны. Мучное кушанье с кислой квашеной капустой и грибами. Третьим номером вот здесь, ваше высокородие» аристарх подчеркнул блюдо в меню ногтем с темно-синим пятном в виде луны. давайте мне колдунов сказал григорий павлович а вам александра николаевна понравится брюква под швейцарским сыром. Хорошо, пускай будет что угодно все равно я такое не ем. давайте уже к цели нашей встречи. Григорий павлович молча пожал плечами и взглядом указал шурочки на аристарха. Тот, натужно сопя, делал пометки в блокноте. Из его ноздрей на бороду выдувались пузыри, большие и малые. При каждом новом вдохе они не лопались, а прятались обратно в широкий нос, испещренный фиолетовыми звездочками. Пахло от аристарха чистотой. Шурочка украдкой глянула на часы. Оставалось всего полчаса до конца встречи, а к делу они до сих пор не перешли. Она выразительно посмотрела на официанта, но тот не обратил внимания. Тогда она демонстративно откашлялась. Опять никакого эффекта. Аристарх еще не меньше двух минут тщательно по всей процедуре и при полном молчании господ записывал их заказ и только потом, наконец, ушел. «Вы сказали, высокородие? Значит, батюшка ваш статский советник?» «Вам повезло, что он широких взглядов», — сказал Григорий Павлович, будто и не помня, на чем они остановились. «С чего вы взяли?» «А разве можно назвать наши с вами профессии уважаемыми? Не так давно актеров даже на кладбище под крестом не хоронили, только за оградой. Мой отец жуть как бесился из-за моего увлечения театром. Он, кстати, почил в прошлом году». «Соболезную, Григорий Павлович». «Поверьте, не стоит». Он отвернулся и уставился в окно, будто ждал кого-то. Но взгляд был расфокусирован. Григорий Павлович смотрел внутрь себя, а не наружу. «Отец меня звал Гришкой-приказчиком. Мол, антрепренер — слово заморское, сжиманное. А на деле я простой организатор. Это он так считал. Арендовал площадку, нанял трупу. Всего-то дел. Самое смешное я и антрепренером-то всем представляюсь для простоты. Ведь что это за профессия такая? Режиссер. Зачем он вообще нужен? Этого даже у нас в театрах еще толком не поняли. Обычно все по старинке решает ведущий актер трупы, как в каменном веке: Куда уж моему папаше? Мой папа говорит: все артистки позорищные женщины. Вот-вот, вы меня понимаете. Мы-то с вами верим, что все скоро изменится. Профессия актрисы станет делом избранных, режиссер будет дирижером актерских душ. Так вас учил Станиславский? Станиславский гений, но даже он может ошибаться: Я задумал провести один эксперимент. Справедливости ради затея была бы невозможна, если бы он не разработал свою актерскую систему. Допустим, я окажусь прав. И мой эксперимент даст положительные результаты. Тогда для всех антрепренеров или режиссеров, называйте как хотите, это станет огромным шагом вперед. Я уверен, по моей методике даже среднего актера можно превратить в талант, как по волшебству. Да хоть любого прохожего. Но мои методы идут несколько вразрез с тем, что составил Станиславский. Если моя затея сработает то его система окажется не такой важной и значительной. Актер, тогда что? Правильно, перестанет играть главную роль в процессе создания пьесы. На первый план выдвинется антрепренер, поэтому Станиславский и назвал мою методику слишком жесткой. Нет, даже, как там он сказал, и давитой. «Не смей, мол, Гриша, лезть извне в чужую душу своими ручонками». Лицо Григория Павловича казалось совсем белым на фоне синей стены. Шурочка подумала, если бы в кафе не было воздуха, пустоты, то голова антрепренера слиплась бы с обоими, стала неразличима на их фоне. Также и приглушенные голоса беседующих посетителей проступали и делались слышимыми именно на контрасте с незвуками, с тишиной. Моя методика пока только здесь. Григорий Павлович постучал двумя пальцами себе по виску. Хочу ее проверить и запатентовать. Я договорился уже с театром. Почти собрал труппу. Достойно уважения. Я так пока не преуспела в своей карьере. Я потому вам и позвонил. «Решил помочь», — продолжил Григорий Павлович. «Считаю, Тамара Аркадьевна была к вам несправедлива. Я вижу, вы талантливы, вы особенная, как я уже говорил. Поэтому приглашаю вас стать артисткой моей экспериментальной труппы». Шурочкино сердце заколотилось в унисон со стаканами, который принес на подносе трясущимися руками Аристарх. Он осторожно вытащил из-под жестяного круга одну шершавую пятерню. Но конструкция все равно зашаталась. Кисель пролился и на столик, и на его белоснежный фартук, и на дощатый пол. Кружевные занавески и медная утварь вегетарианского кафе висели на прежних местах. Но привычный мир вокруг Шурочки — неуловимо сдвинулся. Ее раздосадовала правда, что столь торжественный момент утонул в вязком басе Аристарха. Он горько извинялся и все настаивал, что принесет новый кисель из ревеня за собственный счет, хотя никто и не думал ему возражать. Пришел уборщик, смахнул тряпкой, смоченной в щелоке, кисель с пола и хотел уже уходить, но Аристарх его вернул поставил на столик два новых полных стакана, тяжело опустился на колени и заставил уборщика рассматривать доски, между которыми затекло немного ревеневого напитка. Половой тоже встал на карачки и шепотом броня Аристарха по матери принялся колупать ножом в щелях. Шурочка не понимала, почему возиться тут и вонять щелоком нужно именно сейчас. Зато Григорий Павлович уже не казался таким поверхностным, как на первый взгляд. В отличие от большинства приземленных людей, он-то увидел, что она особенная, талантливая. Даже усы и аметистовая булавка выглядели теперь вполне годными. Функцию свою они же выполняли. Выделяли его среди других молодых мужчин обыкновенной внешности, с карими глазами и темными волосами. Шурочка задышала мельче и чаще, потому что ей вдруг нестерпимо захотелось распознать все ноты его одеколона. Низкие были особенно приятны, но их-то щелок и забивал сильнее всего. Григорий Павлович надушил усы в том числе и для Шурочки, поэтому нюхать его было вдвойне неприлично. Мысли ее позабавила. Она пошевелила упревшими в перчатках пальцами И впервые за весь обед улыбнулась. А вдруг вы опасный человек? И мне надо вас бояться? А вдруг Станиславский просто мне завидует? Мой эксперимент докажет, что его система не так уж гениальна. Репертуар уже выбрали. Нашей визитной карточкой станет Чеховская чайка. Будем ставить и другие спектакли. Но мою методику, думаю, отрабатывать прежде всего на чайке. Принесла же она славу Станиславскому? Значит, принесет и нам. Идите ко мне в трупу, попробуйте». Шурочка отпила киселя. Он оказался горьким и слишком густым, и ей захотелось, чтобы Григорий Павлович еще раз заглянул к ней в душу, увидел там красоту и озвучил это. «А зачем я вам нужна?» Желание у меня большое, но я совсем без опыта. Двоих членов себе в труппу я нашел через театральное агентство Рассохиной, где вчера имел честь познакомиться и с вами. Они простого происхождения, и это естественно для актерской профессии. Но вы дворянка, человек более тонкой душевной организации, что для современной актрисы большая редкость. По моим расчетам, на вас моя метода должна воздействовать сильнее. Хочу проверить. Предлагаю вам сразу и главную роль, и гонорар, и обучение. Шурочка не могла поверить, что так легко и безвозмездно на нее обрушилось все, о чем мечтала. Должен быть какой-то подвох. «Я вас не заставляю, просто хотел помочь», — пожал плечами Григорий Павлович. Но вы вольны отказаться и обивать пороги театров, сдавать там экзамены. Только даже если вас чудом примут куда-то без опыта и протекции агентства, вам еще годами работать сотрудницей, играть в массовке и ждать, пока возьмут в труппу. Ну а в театральное агентство Рассохиной вам теперь путь заказан. Разве наш нежный цербер Тамара Аркадьевна собирается на покой? Не думаю. «Она же вам сказала, что ей всего тридцать девять». Оба засмеялись. «Подумайте», — продолжил он, — «вы могли бы обучиться профессии в моей труппе, а потом с опытом и моими связями можно попробовать попасть в Театр Петербурга. Словом...» «Буду ждать вас на вокзале послезавтра. Мы выезжаем в Екатеринодар. Я там договорился с летней сценой». Между ними опять вырос Аристарх с брюквой под швейцарским сыром и злополучными колдунами. Он тихо насвистывал, выставляя блюдо на столик. «Да перестаньте вы свистеть! И так денег у вас нет! Хотите, чтобы у нас тоже не было?» — вырвалось у Шурочки. Официант испуганно закрыл рот большой обветренной ладонью. Миролюбиво улыбнулся, приложил палец к губам и на цыпочках отошел. Григорий Павлович неожиданно оживился и долго провожал его взглядом. «Зачем Екатеринодар? Я думала, все будет здесь». «Вы правы, Александра Николаевна. Только вот руководство в Александринском театре такое глупое. И почему они до сих пор не умоляют нас выступать на их сцене? Нашу-то безвестную труппу. Гастроли, провинция — все как у всех, Александра Николаевна. Я и рад бы по-другому». Но так не бывает. Шурочка отвернулась и сделала вид, будто рассматривает медную утварь. Она распахнула пошире глаза, чтобы их не щипало, и стала дышать глубже. Так и думала. Не могло все сбыться слишком просто. Я не уеду из Петербурга. Отец ни за что меня не пустит. Дочь-артистка для чиновника его уровня все равно, что дочь в доме терпимости. «Я могу работать только здесь, уходить вечерами под предлогом обучения на каких-то курсах, выступать тайно в густом гриме под псевдонимами». Григорий Павлович стал щелкать суставами пальцев. Шурочка сидела, уронив голову. Наконец он спросил. «Вы никогда не задумывались, почему ваш отец имеет право на карьеру, а вы нет?» «Перестаньте, не могу я так с ним поступить». Он поднялся с самых низов, от простого разночинца. Выслужил для нас потомственное дворянство. Я о не родилась, если что. Может, кстати, и не подхожу вам для эксперимента. Плохой подопытный кролик». Григорий Павлович достал карманные часы, взглянул, убрал. Отрезал кусочек колдуна, положил в рот и долго пережевывал. Сделал глоток киселям еще один и допил до дна. Шурочка к брюкве даже не притронулась. Она и не собиралась пробовать эту гадость, заказала только ради приличия. Разозлилась на Григория Павловича за его аппетит. Посмотрела на настенные часы, четверть часа, и он уйдет. «Знаете что? Утром я дал себе слово, что не выйду из этого кафе без нового члена труппы». «Боюсь, я расстрою ваши планы». «Со мной ничего не бойтесь. Аристарх?» Официант примчался с тошнотворным проворством. «И зачем Григорий Павлович вздумал звать его так не вовремя?» «Чего изволите?» «Я имею удовольствие быть знакомым с владельцем этого кафе Аристарх. Он уверял меня, что каждый его работник не ест мясо так же, как он сам. Скажите, вы тоже вегетарианец?» «Все верно. Я никого не ем». «А вот немцы говорят, это вредная диета». Шурочка взяла вилку и принялась нервически тыкать ею в брюкву. «Каждая зверушка имеет право жить, а меня здоровьем бог не обидел. Отдаю ему должок, как могу». Ну и лицемер вы, Аристарх». Шурочка отложила вилку. Аристарх смущенно улыбнулся. «Я простой официант, таких талантов не имею». «Но если вам угодно, здесь в двух шагах есть целое агентство лицемеров. Вон там!» Шурочка даже улыбнулась, а Григорий Павлович и вовсе расхохотался. «Вы имеете в виду агентство лицедеев, то есть актеров? Среди них, конечно, и лицемеров велик процент, то есть и лжецов. Разве я вас обманул?» Аристарх вытянулся и испуганно огладил бороду. «И меня, и себя, и Бога». Вот вы говорите, мол, я вегетарианец по убеждениям. Безубойник и вообще добрый человек. А что вы едите вместо мяса? Репу. Репа растет на поле. А чтобы было поле, надо вырубить сначала лес. Прогнать из него белок, ежей, волков. Многие не выживут в поисках нового дома. Вы об этом думали? Потом поле надо боронить, то есть перерубать кротов и полевок прямо в норках. То есть вы хотите сказать, что жизнь одной коровы дороже, чем десятка мышей, ежей, кротов и белок? Как вы их судите? По весу?» Шурочка даже тронула Григория Павловича за рукав. Он сделал вид, что не заметил. «Вы говорите складно. Я так уже разучился. Спорить с вами не сумею, да мне и не по чину. Но Лев Толстой учил не есть животных, и я ему верю». Стало быть, это помогает меньше убивать. Так вы еще и толстовец? Стараюсь. Мой учитель, Леопольд Антонович Сулержицкий, был из ваших. В молодости он отказался от службы в царской армии, за что потом мыкал судьбу по тюрьмам и домам умалишенных. Мы с ним любили хороший религиозный спор. Аристарх едва заметно задрожал и закусил губу под бородой. «Вот что я скажу», — продолжил Григорий Павлович. При всем уважении к Сулержицкому, я считаю, что ваш Толстой и есть главный лицемер. Учил быть проще, а у самого в каждом слове — зазнайство и снисхождение. Значит, всем опрощение, а ему можно себя ставить выше других? Мы все не без греха, но знаете ли, мне попала его исповедь в самые черные дни моей жизни — Толстой меня через эту книгу вытянул из темноты, как морковь за ботву. Вот какой силы был человек. За правду выше и меня, и вас. Раз вы исповедь читали, может, и к в сонату доводилась? Не нашел. Там он говорит, что все телесное, что бывает между мужчиной и женщиной, — грех. Даже в браке. А знаете ли вы, что его жена беспрестанно бывала в положении? Даже вы будто девятого ребенка она зачала как раз тогда, когда он писал эту лживую книгу. Шурочке захотелось стать брюквой и спрятаться под сыром в тарелке. Зачем вы так при барышне? нахмурился Аристарх. Если верить вашему Толстому, то эта самая барышня как раз и совратила нас на этот спор. «Разве не писал он, что женщина есть оружие, которое воздействует на мужскую чувственность и через это управляет миром?» Аристарх уперся ручищами в столик Шурочки и Григория Павловича. Он молчал и громко дышал, а из лиловых ноздрей выдувались и лопались пузыри. Шурочка отъехала на стуле подальше на пару сантиметров и села на свои зудящие руки. «Посмотрите на нее!» Как невинно и хороша. Даже пахнет от нее морозцем, а не пудрой, какая редкая свежесть. Будь хоть раз в жизни честен, и признай, что она воздействует на твою чувственность прямо сейчас. Я вот признаю. Заткнись, таракан! прохрипел Аристарх. Где твоя грань, Аристарх? Смотри, какие пуговицы у нее на платье. Когда ты потеряешь контроль? Она близко, правда? Так близко, дышит, дышит. Удар. Большой обветренный кулак Аристарха лег на бровь Григория Павловича. Антрепренер повалился на сидящего сзади господина. Шурочка закричала, сорвала белоснежные перчатки, бросилась с платком к его кровоточащей брови. Аристарх упал на колени и закрыл лицо руками. Он раскачивался вперед и назад, бормоча извинения. Где-то на краю сознания у Шурочки запечатлелось, что Григорий Павлович вовсе не выглядел потрясенным или униженным. Скорее, уставшим и даже удовлетворенным. Будто человек, завершивший большое и трудное дело. Дальнейшая последовательность событий смешалась в Шурочкиной памяти, как рисинки в вегетарианском плове. Прибежал управляющий, видимо, тот знакомый Григория Павловича. Извинялся перед гостями и самим потерпевшим. Предложил всем по бокалу шампанского за счет заведения. Рассчитал аристарха без оплаты уже отработанных дней апреля и приказал немедленно сдать фартук, единственное его казенное имущество. Уборщик, который недавно выковыривал кисели щелей, умолял Григория Павловича не заявлять на обидчиков полицию. Говорил, что тому никак туда снова нельзя. Сам Аристарх так и раскачивался, закрыв лицо руками и ни на что не реагируя. Когда управляющий прибежал из аптеки с йодом или капластырем и помог Григорию Павловичу заклеить бровь, Шурочка почувствовала себя совсем опустошенной. Она с досадой бросила антрепренеру «прощайте» и направилась вон из кафе. Но, уходя, успела заметить, как Григорий Павлович написал пару слов карандашом на салфетке. Подошел к Аристарху, сунул ему в карман эту записку, шепнул что-то на ухо и протянул руку. Бывший официант перестал раскачиваться. Он посмотрел в глаза недавнему врагу, как уличный пес, который сейчас выбрал хозяина, вложил огромную лапу в ладонь антрепренера и позволил помочь себе подняться.